пятьсот двадцать п я т й гуру уже не вихри, не буря, но ураган. как устоять только тесным примыканием к иерархии света, иначе не выдержать натиска. колеблется все, нерушим лишь лестница иерархии, за н е е и держитесь силве всей.